Глава 30 Кофе у него получился вкуснее, чем у меня, что довольно странно, ведь варит его одна и та же кофемашина. Я уже в с ё обдумала, пока смывала с себя с в душе остатки сна и его запах. Хотя последним я пропиталась, кажется, до костей. Не плевать на то, что он может оказаться не тем, кем его представляют сМИ и сайты сплетники. «Мне всё равно, если у него в шкафу припрятаны свои скелеты. У кого из нас их нет? Но я должна быть уверена, что он не чудовище из моего прошлого. Иначе никогда не смогу наслаждаться его близостью. Постоянно буду сходить с ума и ломать себе психику. Нужно решить всё, пока не... пока не поздно. Хотя мне уже кажется, что я опоздала». «Что ты делаешь?» в ы г л я д ы в а я за его спины в поисках чашки, из которой он пил кофе, она мне нужна. Уэйн жарит бекон, яичницу, в т о с т ы е подрумянивается хлеб, и я даже забываю, зачем подошла, настолько органично это выглядит. Миллионер, который готовит завтрак на моей маленькой кухоньке. Я точно в бреду. «Собираюсь тебя накормить», — усмехается он. н И всё очарование тут же исчезает. Я вижу профиль Басаева. По коже проходит холодок. «Ясно. Спасибо. Тогда посуду оставь, я сама всё помещу в посудомоечную машину». После завтрака собираю тарелки со стола, незаметно отставляю его чашку в сторону. Уэйн кому-то звонит, говорит о вылете. Я слышу его голос из гостиной, И тут же, пользуясь предоставленной возможностью, набираю Марка. Быть может, он не ответит. После вчерашнего я бы его поняла. Но Уилсон... Такой Уилсон. Он берёт трубку, хотя голос холодный и стальной. «Да». «Привет». «Привет. Если ты насчёт кольца, то я оставил его тебе. Мне оно не нужно. Можешь выбросить». Обиделся. «Ещё бы». Он учался ко мне, чтобы сделать предложение, а я призналась, что сплю с другим. «У меня к тебе просьба, Марк. Если откажешься, я пойму, но... мне больше не к кому обратиться». «Что-то случилось?» Марк тут же забывает о своей обиде, и Тон становится взволнованным. «Ничего не спрашивай, просто помоги мне». «Что нужно сделать?» «Я уезжаю на неделю. Ключ от квартиры оставлю соседки». Ты приедешь, возьмёшь на столе пакет, в нём образцы ДНК, чашка и соска Дэнни. Сделай тест, Марк. Я хочу знать, являются ли носители этих образцов родственниками. В трубке звучит тишина. Именно звучит. Резонирует со стуком моего сердца. «Так это он? Ты с ним? С отцом Дэнни?» Как много вопросов, на которые я и сама хотела бы знать ответы. «Марк, сейчас не об этом». «Я объясню тебе всё, но позже. Ты поможешь?» Он вздыхает. Я представляю, как качает сейчас головой, прикрывая глаза. «Знаю, я чокнутая». «Ладно, я всё сделаю. Куда ты собираешься?» «В горы. Это ненадолго». «С ним?» «Молчу. Марк понятливый». «Ясно». «Я позвоню. Позже». «Спасибо, Марк». «Сбрасываю вызов». И с ужасом понимаю, что голос Уэйна из гостиной уже не слышу. Не слышу, потому что он рядом, за моей спиной. Я чувствую его дыхание. «Что хотел Марк?» Спрашивает, касаясь пальцами моей шеи сзади. Поглаживает, ласкает. Такой нежный и в то же время пугающий жест. Я ему звонила, чтобы забрал свою вещь. «Эту?» Перед моим взором вдруг возникает коробочка с кольцом. Вчера я забыла её здесь, на кухне, а сейчас она на ладони Уэйна, которая тут же сжимается в кулак. Верни его, Сандра, иначе это сделаю я. Коробочка ложится на столешницу, и я медленно выдыхаю. Я согласилась на поездку, решила побыть с ним несколько дней, а... Потом будь что будет. Наверное, я никогда не смогу смириться с тем, что со мной произошло. И всегда буду опасаться возвращения своих демонов, ждущих в темноте, чтобы снова затащить меня во мрак. Кошмары по ночам прекратились, но я знала, это временно. Вскоре я снова вернусь к своей паранойе. Мне не хотелось расставаться с ним, не хотелось терять этого мужчину. Я тоже хочу знать, каково это иметь семью, каково это просыпаться в объятиях сильного мужчины и чувствовать себя в безопасности не иногда, а постоянно. Наверное, я сошла с ума, но мне с ним и правда спокойно. Разумеется, кроме тех мгновений, когда вижу в нём им рана. Я должна развеять свои подозрения, должна это прекратить. Может, тогда у нас с ним что-нибудь получится. И эти наивные мечты не останутся лишь грёзами. Что-то вроде курортного романа, когда вы оба оставляете свою реальную жизнь за пределами сегодняшнего дня и просто наслаждаетесь друг другом. А потом, по истечении короткого срока, выданного на мимолётную любовь, вы возвращаетесь домой». к своим жёнам и мужьям, работе, бытовым проблемам, к серым будням, холодным и мрачным. Я не хотела возвращаться. Мне нравилось в этой сказке. И Уэйн, судя по всему, рассчитывал на продолжение отношений и мимолётными, несерьёзными их не считал. Мне так казалось. И это тоже сильно напрягало, потому что не бывает так в реальности. «Это только в любовных романах миллионеры в простушек с непростой судьбой и детьми от других мужчин влюбляются». Я чувствовала, понимала, что с ним что-то не так. Даже если он не Имран, не Булат или кто-то ещё. Даже если он тот, за кого себя выдаёт. Я не голливудская актриса, не модель с обложек журналов. Я просто Сандра, девушка со своими тараканами и неприятным прошлым, которых миллиарды. Его интерес ко мне нездоровый, странный, отпугивающий. Я больше не хотела мучиться догадками, подозрениями, сходить с ума, сомневаться в собственной адекватности. Я решила всё за нас, и теперь ужасно боялась узнать то, что не смогу ему простить. А он? Мне кажется, он тоже боится меня потерять». Об этом говорят его глаза всякий раз, когда он смотрит на меня. Вот и сейчас. Я оступилась, когда мы поднимались по лестнице в салон его джета, и рука, тут же обвившая мою талию, удержала. Повернулась, чтобы поблагодарить, и застыла с открытым ртом. И он замер, смотрит на губы мои, склоняется, чтобы поцеловать. Да и не замёрзнет». шепчу, прижимая к себе переноску. «Позволишь?» — забирает у меня сына, проходит внутрь. Садимся друг напротив друга, джет набирает скорость. Я задумчиво вывожу невидимые узоры на своих джинсах, отчего-то ощущая тревогу. Наверное, боюсь летать. Даня наблюдает за происходящим и свои переноски — и, похоже, наша незапланированная вылазка в горы ему пришлась по душе. Я на мгновение оторвала взгляд от иллюминатора, посмотрела на огукающего сына и тут же на Уэйна. Они смотрели друг на друга. Малыш улыбался, а лицо Уэйна оставалось каменным, абсолютно нечитаемое. «Ему нужен отец», — проговорил вдруг, возвращая взгляд мне. «Что? Я опешила. Это он о себе, что ли?» «Твоему ребёнку нужен отец», — повторил терпеливо и кивнул стюардессе, возникшей в проходе. «Та поставила перед нами напитки, хотя этого не рекомендуется делать до взлёта. Но на борту мистера д и л с а похоже, действуют свои правила. А именно, никаких правил для хозяина». Я взяла бокал с вином, сделала глоток. Даня сейчас на смеси, а мне необходимо погасить в себе волнение, переполняющее с утра. Уэйн пригубил кофе, не сводя с меня пристального взгляда. Какого ответа он ждёт? Думаешь, из тебя получится хороший отец? Усмехнулась, глотывая горечь. Не от вина, а нет. От понимания, что всё может вдруг закончиться. И я никогда не узнаю... «Какой он отец!» «Всё же влюбилась, дура!» «Для того, чтобы узнать, нужно попробовать», — отвечает он, пытая меня своим взглядом. «Я могу не отвечать сейчас. Честно говоря, ответить-то мне нечего. Всё решит тест. Разумеется. Как и обещал, я дам тебе время».